Глава третья. Тяжесть быть Месси. Любой новичок сборной России готовится к играм в куда более роскошных условиях, чем Месси. К этому выводу я пришёл, оказавшись на другом краю света и увидев одну скромнейшую комнатушку, где-то 12-13 квадратных метров. Именно в такой каморке, построенной по типовому проекту на базе сборной Аргентины, Эзеза во время сборов национальной команды жили Леонель Месси и Серхио Агуэро, делившие номер и на победном молодёжном чемпионате мира 2005 года в Нидерландах, и на золотой же Олимпиаде 2008 в Пекине. Дружки, не разлий вода. Неудивительно, что еще и со камернике И ни какому месси, будь он хоть двадцать раз лучшим футболистом мира и капитаном сборной, не позволено выделяться среди прочих и селиться в одноместном номере, потому что командный дух главный. Вошеломление от увиденного минимализма я поинтересовался, а сам Лео об особых условиях ни уж что даже не заикался. Лучший игрок мира как никак. Директор сборных Аргентины Луис Кастра посмотрел на меня со сочувственным взглядом, снисходительно улыбнулся и произнёс тираду, которую ни я, ни другие студенты бизнес-школы RMA не забудут никогда. И по содержанию, и по формулировке, и по интонации едва ли не обидевшегося замесси человека. Что? Особые условия? Знаете, я вот что вам скажу, чтобы вы понимали. Месси человек намного, подчёркиваю, намного лучше Месси игрока. Чтобы осознать последнюю фразу, потребовалось время. А пока мы переваривали, Кастро добавил: "Он настолько простой и неприхотливый, что вы не можете себе этого даже представить. Его манера, не говоря о публике ни слова, помогать очень многим людям. Это лучший человек. за все времена. За годы между чемпионатами мира в Южной Африке и Южной Америке Месси последовательно укреплял свой статус. Знаменитый английский форвард Джон Барнс в нашем разговоре рассуждал об уже очень много зарабатывавшем аргентинце. Деньги всё равно не влияют на твоё отношение к делу, а влияет на него характер. Лео Месси зарабатывает едва ли не больше всех. но его это совершенно не портит, потому что он правильно всё воспринимает. Конечно, Месси был не один. В такой Барселоне, как у Пепа Гвардиолы, с такими партнёрами, как Хави и Иньеста, быть суперзвездой клуба ему было проще, чем в какой-либо другой команде с иным стилем игры. Но это ведь и требование, и ожидания запредельного уровня. И лила их, оправдывая 28 мая 2011 года он на лондонском Уэмбле в второй раз в карьере выиграл Лигу чемпионов. Атмосфера на стадионе царила удивительная. Я поднимал голову, обводил взглядом трибуны и хотелось смотреть ещё и ещё. Построенный заново Уэмбле на глазах делал свою новую историю, в которую войдёт и супербарса И роскошный победный выстрел Месси на 54-й минуте из-за штрафной. Нам не удалось полностью справиться с Месси, признал сэр Алекс Фергюсон на пресс-конференции после матча. Мы просто оказались недостаточно хороши для этой Барселоны. Великолепная команда, лучшая на сегодня в Европе без вопросов. Когда вместе играют Хави и Месси и не по одному, а потрясающее взаимодействие, поймать их невероятно сложно. Можно ли назвать Барсу 2011 лучшей командой всех времён? За то время, которое я тренирую, да. Гвардиола, узнав об этих словах коллеги из Манчестер Юнайтед поблагодарил его за такую оценку. А на вопрос, встречил ли он игрока сильнее Месси, ответил: не встречал. Лео лучший игрок, которого я когда-либо видел и, возможно, увижу. Он сыграл решающую роль в этом матче. Месси уникален, и надеюсь, что он не наестся, и что всё в порядке будет с его окружением, и что не будет проблем в личной жизни, и Лео сможет ещё много лет восхищать людей своим талантом. Фото Месси и Златана Ибрагимовича в составе футбольного клуба Барселона вы сможете найти в PDF-приложении. Насколько же Лео всё-таки прост и скромен. 1 июля 2014 года Месси к моему огромному удовольствию после сумасшедшей не по счёту 1:0 в овертайме А по накалу победы над Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2014 на арене Каринтенс в Сан-Паулу объявили лучшим игроком матча и привели на пресс-конференцию. И игрокам, в отличие от тренеров, можно задать только два вопроса. И, по правде говоря, я не рассчитывал извлечь из этих цитат ровно ничего. Стеснительность многократного обладателя золотого мяча общеизвестна. А тут ещё вот такой заведомый суперминимум. Всё ясно. Примет награду, скажет с бесстрастным выражением лица две-три общие фразы и уйдёт. А вот и нет. Минутами ранее главный тренер Алехандро Сабелья, простенький дяденька в спортивном костюме, распинался перед репортёрами о том, что вообще-то Аргентина весь матч была круче Швейцарии и обязана была выиграть в основное время. Когда я его слушал, мне казалось, что мы смотрели разные игры. А вот Мисси признался, что были в игре фрагменты, когда на душе было очень тревожно. Другой суперпупер футболист на месте Лео непременно заявил бы, что в голевом эпизоде с самого начала видел Анхеля Ди Марио и вовсе не собирался исполнять всё сам. Лео, улыбнувшись, сообщил обратное. что сначала планировал самостоятельно решить эпизод, но в последний момент боковым зрением увидел партнера и щел, что тому бить будет с подручнее. Да еще и выразил сомнения в правомерности избрания его на сей раз четвертой кряду лучшим игроком матча. После окончания пресс-конференции два-три азиатских журналиста подскочили к нему за автографами. И хотя люди из пресс-службы ФИФА этому быстро воспротивились, Месси спокойненько расписался. Он и продолжил бы это занятие, отлично понимая, что оно может изрядно затянуться, если бы протест организаторов не принял более решительную форму. Фото Месси после проигрыша в финале чемпионата мира по футболу 2014 вы сможете найти в PDF-приложении. Перед тем, как в 2014 журналист New York Times съездил в Росарио и выяснил в честности трогательную деталь. Месси по сей день говорит по-испански не просто с аргентинским, а с росарийским акцентом. Земляки его слушают и понимают, что он всё-таки свой. Но при этом, пишет автор, многие местные жители относились к миссис с недоверием, поскольку в Аргентине его почти не знали, потому что он не давал скандальных интервью и вообще был нерубаха парень: не буянил, не пел, не курил, наркотиков не употреблял. А на поле не махало руками, не нападал на арбитров, не лицедействовал, заводя и провоцируя публику. В общем, какая-то вещь в себе. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, слева на фото, которое вы сможете найти в подаваемом предложении, обладатель награды Золотая перчатка как лучший вратарь, стоит рядом с Леоналем Месси, обладателем Золотого меча. После финального футбольного матча чемпионата мира между Германией и Аргентиной. Он такой, ему не надо играть на публику. Он всего на всём играет в мяч. Кажется, ему больше ничего и не надо, как в детстве, когда первый тренер мотивировал его двумя любимыми алфахорас за гол головой с его-то ростом. Он обвёл всю команду соперника и стоя на линии ворот. подбросил мяч и забил его, так сказать, со второго этажа. Ещё журналист New York Times уточнил, когда произошёл перелом в отношении нации к Месси. После провального Копа Америки в 2011 году, с плеч Лео вдруг упал огромный камень, и он заиграл за сборную так, как от него ждали, и стал настоящим капитаном, которого все слушают. Есть аксиома. Игрок может считаться не выдающимся, не великолепным, а именно великим, только если он выиграл чемпионат мира. Но ну, разве что за исключением тех, у кого в силу национальной принадлежности не было такого шанса. Статья в New York Times называлась Тяжесть быть Месси. И заканчивалось тем, что и так-то не самое тёплое и страстное отношение аргентинцев к Лео на этом чемпионате пройдёт самую большую проверку. Ибо лучший футболист планеты не имеет права осрамиться где-нибудь, а в Бразилии, стране конкуренте Аргентины. Бразилия-2014 должна была стать для Лео моментом истины. Он мог, если не сравняться с Пеле, то выйти на одну с ним и марадонный орбиту. 24 июня 2014 года ему исполнилось 27. Самый сок, когда энергия совмещается с опытом. В России 2018 ему должно было стать уже 31. В этом возрасте яркую и эпизодическую роль сыграть можно, а вот главную едва ли. Так мне тогда казалось. А у Шакатаря двадцать два, и тридцати пятилетним Месси я даже не задумывался. В групповом турнире ЧМ 2014 Месси в трех матчах забил четыре гола. Блистательны были мечи и Боснии, и Нигерии, и Ирану, причем последний забитый в добавленное время привел команду к победе. Первые 10 минут матча против Швейцарии Месси практически простоял. Его пробег, как обычно, из проведших полный матч футболистов был нишем в составе обеих команд. Но нормальные тренеры понимают, что Лео не челночный игрок. Особенности его организма и таланта исключают подобные требования. За 5 секунд, после которых последует четверть часа молчания, Он может сделать больше, чем другие за год. У Швейцарии до перерыва было два голевых момента, у Аргентины ни одного. В отсутствие травмированного Агуэра и не взятого на чемпионат Тэвиса, у аргентинцев обнаружился жесточайший дефицит атакующих идей. Дело неуклонно шло к серии пенальти. На 118-й минуте Паласио в районе центральной линии у левой бровки сделал отбор, тут же передал мяч Месси. Тот рванул вперёд, финтом ускользнув от Шайера. Перед ним было заманчивое море пространства. Я был уверен, что понимая, кто если не я, он попробует всё решить сам, ведь можно было. Но на то он и гений, чтобы в самый нужный момент выключить эгоизм и проявить мудрость. Справа, не слева, как обычно, а именно справа набегал Ди Мария. Месси вложил ему мяч в ногу идеально. Барселонец Реаловцу, и тот уложил мяч в нижний угол, избавив пол Аргентины от угрозы сердечного приступа. Фото Месси против игроков сборной Швейцарии на Чемпионате 2022 вы сможете найти в PDF приложении. У Лео был тяжелейший, насыщенный травмами и другими проблемами со здоровьем сезон. А последние 2-3 месяца он и вовсе, кажется, забыл обо всём, кроме чемпионата мира. Сколько для него стоило на кону. Почему мы должны воспринимать его как бездушную машину по штамповке голов? Казалось, он созрел из большого ребёнка любящего и умеющего творить на поле невероятное, Лео превратился в настоящего мужчину и вожака, пусть и молчаливого, того, кому подвластен не только мяч, но и окружающие, и верящие ему люди. И Аргентина дошла до финала. Дошла с колоссальным скрипом забив по одному безответному мячу швейцарии и бельгии и вовсе ни одного нидерландам где после 0:0 за 120 минут всё решилось в серии пенальти я был страшно рад что лео сыграет в финале мирового первенства теперь никто из тех кто не предвзят и в трезвом уме разумеется не мог сказать что в барселоне Он король лишь благодаря Хави и Иньесте. В сборной Аргентины таких умельцев распасовщиков в полузащите и близко не было. А Месси остался Месси, даже при не самом гениальном для себя полуфинале и с нулём голов в плей-офф. И в матче с оранжевыми он ведь отдал несколько пасов, которые были такими же вкусными, как и любимое им в детстве печенье. Но кто виноват, что большинство партнёров у него отнюдь не гении? Выиграй Месси ЧМ-2014 это был бы шаг в вечность. Как и с другой стороны, первая победа европейской сборной, а именно Германии, на турнире в Южной Америке. Зрители оказывались в беспроигрышной ситуации. Истории у них не могли бы украсть ни при каких обстоятельствах. Фото уставшего Месси после проигрыша в финале чемпионата мира по футболу 2014 вы сможете найти в ПДФ приложении. Но я не видел тогда у Аргентины истинно большой команды. В 1986 она была, и гений Мародоны водрузил ее на вершину пьедестала. В 1990м пропала. И даже величие Диего смогло втащить её только на второе место. Поэтому ещё до финала мне подумалось, что правда великой немецкой команды, ухитрившейся в полуфинале разнести в клочья хозяев-бразильцев 7:1, окажется выше правды великого игрока. В 50-х, 60-х годах прошлого века могло бы иначе, но не сейчас. И как бы ни старался Лео Месси, сборная Германии станет чемпионом мира 2014 года, предположил я в материале для сайта Чемпионат. Так и вышло, но с гораздо большим напряжением для Бундестим, чем я думал. Победный мяч Марио Гёца забил только в овертайме. Игра была равной конкретным вечером 13 июля 2014 года Аргентина смотрелась не хуже Германии. В своём футбольном армрестлинге соперники долго не могли перебороть друг друга. Более того, у аргентинцев было два мегамомента, включая один в овертайме. Когда на исходе основного времени главный тренер Манншафт Юахим Лев вместо тридцати шести летнего снайпера рекордсмена чемпионатов мира Мираслава Клоза выпустил двадцати двухлетнего Гетца. Он сказал игроку: "Иди на поле и докажи всему миру, что ты лучше Месси. И я верю, что это действительно так. В самый нужный момент тренер сыграл на самолюбии футболиста. Пусть до Месси Гетца было как до Луны." Здесь и сейчас он сделал это, а сам Месси не сделал. Невыразимо больно было после матча видеть, как он сверхусилием заставлял себя принять золотой мяч. Это кей утешительный прииск, которого он по большому счету не заслужил. Даже обожающий Леональда Диего Марадона сказал об этом вслух. Месси выигрывает свой первый золотой мяч в сезоне 2008-2009 в составе футбольного клуба Барселона. Посмотреть фото вы можете в PDF-приложении. Ему было 27. Самое время для чуда. Великий игрок должен проявлять своё величие именно в такие моменты. И хотя я был в этот день за Германию из-за её игры на всём первенстве, но очень хотел, чтобы он забил, а уж чтобы реализовал тот штрафной на сто двадцать второй минуте, так просто мечтал. Но он оказался просто живым человеком из плоти и крови, отпахав этот турнир на команду, но в трех решающих матчах не сотворив ничего выдающегося. Наверное, наше ожидание – это и вправду наша проблема, как заметил Андрей Аршавин, и все-таки безумно жаль. И никакой золотой мяч этого чувства не мог скрасить, в том числе и для самого Леонеля. И выражение его лица в момент вручения приза говорило об этом лучше, чем что бы то ни было. И казалось сказкой, что он сможет привести свою сборную к триумфу, когда ему будет за 30. Ощущение, что главный шанс был упущен только что, было очень сильным. Матч Барселона-Реал Мадрид. Фото, на котором Месси и Роналду по очереди радуются забитым мячам, вы сможете найти в PDA в приложении.